Часть вторая. Будущее хранит победу. Армия ⁇ это про войну. Воевать тяжело, больно, муторно, грязно. Но и это работа. И к этой работе тоже возникает... Привычка? Мы не знаем точную цифру контрачей, что до начала спецоперации успели принять участие в тех или иных боевых действиях. Компания на Северном Кавказе была давно. И даже грузинская давно. К 2022 году 14 лет пролетело. Да и прошла она слишком быстро. Тот опыт не успел укорениться. Оставалась Сирия. Но едва ли даже четверть от общего числа участников спецоперации имела сирийский, к тому же крайне специфический опыт. Спустя месяц после начала специальной военной операции мы обсуждали в Донецке текущую повестку с легендарным комбатом Ахрой Абхазом Авицба. И он вдруг спросил, а когда Россия последний раз всерьез воевала с регулярной армией? Не с бандитами и террорюгами, а с регулярной армией. В 1945 году это был серьезный повод задуматься. Россия обладала достойной армией и частями Росгвардии, имеющими весомый контртеррористический опыт. Но, увы, огромное количество людей в форме у нас не имели опыта того, что в Донбассе именовалась «лютая война». Опыта лобовых столкновений с организованным противником, имеющим четкую и продуманную цель — убить тебя. Сколько в свое время издевались досужие аналитики над донбассским ополчением. Писали, что там остались одни алкоголики и наркоманы, что боеспособность донецких и луганских частей на нуле. Но начало войны показало совсем иное. Армии ДНР и ЛНР продемонстрировали уникальные возможности. Объяснения тому просты. Донбасские бойцы в самом прямом смысле обстреляны. Очень многие вещи их уже не пугали и не дезориентировали. Они давно на слух научились определять, что куда летит и какова доля реальной опасности. Они научились с честью выносить тяготы и лишения воинской службы зимой, весной, летом, осенью. А служба, как известно, во всякую пору года имеют свою непростую специфику. Наконец, они с первого дня знали, за что воюют, и врага различали в лицо. Он им был не страшен, ведь они сами такие же, только хуже. Лучше. В те прежние годы даже российские штабные военспецы, заезжавшие в Донбасс, терялись при обстрелах, которые у Донецких уже не вызывали ни малейших эмоций. Это не по нам, это в соседний двор. Да, конечно же. Лучшие части российской армии сильнее подготовлены, чем даже элитные донбасские спецназы. Но средний уровень донбасского ополченца был куда выше среднего уровня российского солдата. Сержанта, офицера, просто, в силу, повторимся, элементарного многолетнего опыта. Увы, весомая часть украинской армии обладала тем же опытом, что и донбасские части. Ну, почти тем же, потому что признаться серьезного победного опыта у них не имелось. В свое время они вошли в оставленный Славянск. Они вошли в оставленный Краматорск, они вошли в оставленный Мариуполь и щедро наградили себя за это медалями и званиями. Но они проиграли Дебальцево, Ловайск, Луганский аэропорт и Донецкий аэропорт, то есть все ключевые сражения Донбасской войны первого периода. Ополченцы, хоть и не без весомой помощи северян, Уделали нацбаты и ВСУ, и обе стороны про это помнили все восемь лет. Тем не менее, привычка к позиционным боям у ВСУ и нацбатов имелась. Они тренировались и готовились к реваншу все те же восемь лет. Зашедшая на Украину российская армия в огромной своей массе была не готова к тотальному сопротивлению, Вспыхнувшему с первых даже не дней, а часов. Эффект вежливых людей сыграл с нами дурную шутку. Мы сами себя дезориентировали. В первые недели с фронта снимались целые подразделения, отказываясь воевать. Они не думали, что здесь их ждет такой кошмар. Их увольняли с позором. Но. Тот кризис был преодолен. Отдадим должное русскому солдату и офицеру. Угодив в полымя, он не сдался, но выполнил поставленные задачи, блокировал с трех сторон Киев, окружил Чернигов и Сумы, превозмог шок первых часов, дней, недель. Мы ничего не проиграли в бою, но напротив все, что смогли, Выиграли. И, как и в 2014 году, мы подарили за так противнику перемоги, оставляя населенные пункты, где могли бы стоять. Если в феврале мы имели только малую часть армии и подразделений Росгвардии, обученных самой войной, то вскоре этот опыт обрели сотни тысяч солдат-сержантов, командного состава, и этот опыт, чтобы не говорили на той стороне, чаще всего победный. Русские в первый же месяц элементарно прошли, проползли, проехали больше, чем украинская армия за восемь лет. Русские в основной своей массе стремительно нагнали опыт лучших Донбасских подразделений. Учиться пришлось на ходу, в муках, но иной формы обучения не было предусмотрено. Да, потом случались неудачи, но опыт неудач в конечном итоге, если он не ломает дух, может и должен обогащать. Так не раз уже бывало. Грустно, что учиться в войне с регулярной И беспримерно мотивированной армией пришлось на ходу. Хорошо, что это наконец случилось. Легко не будет и впредь, но зато армия точно узнала, в чем ее предназначение и как эту жуткую работу следует выполнять. Невежливая работа людей, поставивших функцию вежливость на стоп. Данная функция пригодится несколько позже. Армия — это про войну.